«Ох, все ноги изломала по боеракам вашим!» Громко стонала и жаловалась Машка. «Сперва п а ш п а л о м пёрли не весь зачем, потом чуть в реке не искупались, потом дрыхли, как собаки бездомные, а дороги конца краю не видно. И чего, спрашивается, с поезда раньше времени спрыгнули? Хвост говорите. Да был ли ещё этот хвост? Вот в чём вопрос. Ветер у тебя в голове, Маха», назидательно заметила Соня. «Сама ведь знаешь. На кого следует, надейся, а сама все равно не плашай. Давай, пошли. До о с т а ш о в а уже совсем немного осталось». Ворча и спотыкаясь, Машка потащилась следом за товарищами. Дорога выбралась из лесных теснин, миновало старое поле, по всем правилам дикого края ему полагалось бы уже зарасти молодым лесом, однако нет, земля чистая, словно отстояв под парами, только и ждет прилежного пахаря». Еще повороты на холме вдали показались крыши изб. У самой дороги, словно пара настигнутых врасплох бронебойным снарядом танков, застыли два комбайна. Красная краска бортов почти исчезла под натиском ржавчины. Эти края пока что никому не приглянулись под фермерство, несмотря на выдававшиеся щедрые кредиты. Да и что тут толком можно вырастить? Лето короткое, если не дождливое и холодное, так и спепеляюще жаркое. Правда, здешние места славились изобилием и грибов, и ягод, но сейчас народ к ним что-то охладел, как и к бесчисленным нарезам садоводств. Только настоящие фанатики этого дела и остались. п р о ч е м и так хватает на бутылку с закуской, особенно если п о л ь з о в а т ь неподакцизный самогон. Деревенька предстала взором гостей двойной ниткой, выстроившихся вдоль дороги изб. Всего десятка три, наверное. Дома, как и поля, тоже в полном порядке, словно хозяева и не ушли отсюда много-много лет назад. Пропулутые огороды, ровные плетни, добрые крыши, опрятные срубы над колодцами и взнесенные деревянные к р о м ы с л а журавлей. Однако дым поднимался только над одной трубой — Соня почувствовала, как сердце дало перебой. Сразу стало жарко-жарко. Всё. Пришла. Девица-красавица. Время сказок кончилось. Настало время дело сполнять. «Это здесь?» простонала Машка. «Ой, я себе ноги по самую задницу стёрла. Всё. Если ещё хоть раз шагну, хороните меня, хороните». «Я помру». «Так похавайте, навкрайне милый!» Безбожно перевирая оригинал, провозгласил Костик. Он казался свежее других. «Оружие убрали?» — распорядилась Соня. «Не ровен час». Больше всего хлопот, само собой, вышло с Машкиной снайперской винтовкой. Пока хоть как-то ее разобрали, закутали, замотали и прикрыли, минул едва ли не час. Они едва добрались до запорного плетня, которым перекрывалась дорога. Чтобы скотина не разбрелась, когда навстречу им из-за стоявшей на отшибе кузницы вышел человек в просторной полотняной рубахе, подпоясанной простой веревкой, в серых же некрашенных штанах, которых так и тянуло гордо поименовать «портами». Где он только берет такое? Разве что в театральной к о с т ю м е р н ы й Хозяин не отличался богатырским сложением, хотя ширина его плеч заставила стыдливо п о т у п и ц е и костикой и м и ш а н ь ю узкогрудых городских выкормышей. На вид ему смело можно было дать и т р и 4 0 лет. По лицу возраст не угадывался. И глаза, когда он подошел ближе, оказались самыми обыкновенными, без всякой там дремлющей мудрости бесчетных веков. И пахло от него, как и должно пахнуть от простого мужика, что весь день в поте лица машет топором. «Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие!» Низким голосом п р о г у д е л он. «Давненько ко мне никто не заглядывал, не захаживал. Туристы? На м ш у идете? Давайте перед их сделайте, в лесу небось ночевали. п о е з д а когда приходил, вот я и удивляюсь». «Мы на большой дороге сошли». Вдруг сказала Соня и даже удивилась, отчего так легко выговариваются слова, хотя к щекам прилила кровь и голова слегка закружилась. «Потом по рельсам к и п р и выходили. От рейнджеров избавлялись». «От рейнджеров?» — жестко и остро сощрился хозяин. «Ах, вот оно как! Ну тогда нечего разговоры разводить, пойдемте со мной. Тут с утра вертолет в н у т р е н н и к о вкрутился». «Уж не по вашей ли душе?» Машка прошипела сквозь зубы что-то неразборчивое. «Вертолет?» — переспросила Соня. «Но откуда? Нет, не должны бы...» «Идемте, идемте!» — поторопил хозяин. «Куда дальше-то направляетесь? Может, я чем помогу? А сейчас давайте передохните у меня, я баньку соображу по-быстрому. Может, здесь и заночуете?» «Мы, собственно говоря, сюда и направлялись...» Угрюмо буркнула Машка. «Это ж о с т а ш о в а верно? А вас как зовут, дядюшка?» Незнакомец усмехнулся, показав крепкие белые зубы, такие, словно он только что снялся для рекламы какого-нибудь Блондомеда. «Всеславом меня величают племянница», — спокойно ответил он. «По фамилии Полоцкий, н ну о а по имени-отчеству Всеслав Бречеславович буду». «Ничего себе совпадение!» — выдавил из себя Костик. — Князь ведь такой был, помните? Полоцкое княжество, и в слове о полку. Про него тоже. — Знаю, знаю. Всякие совпадения случаются. Всеслав Бречеславович улыбнулся и слегка пожал плечами. — Ну, пойдемте уже. Хватит дорогу продавливать. Давайте, красавица, мешки ваши. Донесу. Деревня оказалась живой, обитаемой, какой-то теплой, Соня никогда не разделяла восторга в пасторальной идиллии. Всегда была типичной горожанкой, а в ее гламурной ипостаси ей вовсе следовало верить, что булки растут на деревьях. Но старые дома так трогательно смотрели на нее окнами с голубыми и белыми занавесками, так гордо застыл журавль над колодесным срубом, над замшелой скамьей, так по-особому перекликалась в кронах в е т и л птичья мелюзга». что Соня невольно загляделась. Ни одной одинаковой избы, не сыскать пары похожих друг на друга наличников или коньков на крышах, аккуратные изгороди, смородины в палисадниках, скворечники. Иделия. Однако нигде ни одного человека. Не мычит скотина, не залает пес, не промелькнет нигде кошка. Но почему же у нее, с о н и д о р е з и отчетливое ощущение, что на нее с м о т р я т Почти что пялится со всех сторон. Всеславовая изба стояла на дальнем краю деревни, четвертая от конца, большая, с двумя горницами. Команду Сони встретил здоровенный черный пес. м и у к н у в оказался возле самых ног и деловито потерся о них хитрющего вида рыжей котяра. По всему видно, настоящий разбойник, гроза всех окрестных птичек и мышей, не то что деликатный, благовоспитанный Гоша, которого даже божья коровка запинать могла. Входили, шагая через высокие пороги, к л а н я л и с ь низким притолком. На стенах доживали свое плакаты еще пятидесятых годов а п е р е д о в и к и м е х а н и з а т о р ы Лисичкине, чародеи выращивания кукурузы, якобы ухитрявшимся получать высокий урожай даже здесь, в непригодных для южанки прохладных краях. Невольно Соня подумалась, какая судьба ждала этого Лисичкина. Наверняка фронтовика, одного из немногих, что вернулись домой с той страшной войны. Вернулись вдотла разоренное Отечество. С тем, чтобы в который уже раз поднять его из руин. И ведь подняли. Подняли, несмотря ни на что. Они подняли, а мы уронили. Да так низко, в такую бездну, какой не случалось со смутного времени. Но тогда... Стоило находникам и лжедмитрию твердиться в Москве, как поднялся Нижний, появились Минин с Пожарским, да что там они, появились те, кто готов был умирать за нечто, чему они сами не знали точного имени, и потому говорили, что против ляхов, или за царя православного, или просто ничего не говорили, о брались за топоры и рогатины». чтобы 24 августа 1612 года сойти с подмосковскими стенами с войском Хаткевича. Внутри в горнице все оказалось не по-мужски чисто и опрятно. Невольно Соня повела глазами, отыскивая признаки потрудившейся здесь женской руки, но тщетно, ни брошенного цветастого передника, ни косынки или туфелю входа. Кося зеленым глазом мимо прошмыгнул кот. Вспрыгнул на печной приступок, выразительно уставился на гостей. Всеслав широко развел руками, приглашая к столу. Баня оказалась замечательной, с собственным хозяйского изготовления квасом и ароматными вениками. Машка истошно визжала и норовила забиться под лавку, когда разошедшаяся Соня со злорадным огнем в глазах плескала на раскаленные камни очередную шайку. Потом потянулись мальчишки, и им Всеслав прочел целую лекцию. Они-то Бани никогда и в глаза не видели. А потом... После парной они маленько оттаяли, до того глядели совершенными волками. Боялись, не понимали, скрывая страх под напускной крутостью. Под туристскими куртками пряталось оружие. С ним рассталась только одна, по имени Соня, их командир. Она, кстати, единственная, кто смотрел не со страхом, а с какой-то д и к о в и н о й жадной надеждой. Я соорудил самовар, выставил самодельных варенья, невольно вспоминая совсем другое угощение. Разговор у нас пошел, протянулись ниточки, зазвучали правильные слова, и чем больше всматривался я в ребят, тем яснее понимал не просто так они сюда пришли, хоть и своей волей, а кто-то помог им отыскать дорогу. Но при этом совсем не то, что там, наверху, Конечно, по первости я приглядывался чуть ли не с подозрением. Памятая лику, я всматривался в сидевшую прямо напротив меня с о н ю Но все впустую. Чистая она была, моя сегодняшняя гостья, чистая и настоящая, каких уже давным-давно не встречалась на моем пути. Чуть смугловатая, с остреньким подбородком и большими ясными глазами. Ясно, что в ней намешано немало кровей, как и во всех нас. Она говорила «больше всех», и с настоящей страстью. «Хотя, — остуживал я себя, — ты ведь точно так же не распознал а и равноапостольную, даже после того, как та начала экзорцизм. Видно, это была не просто личина. Кто-то на самом деле отправил ко мне ту несчастную монашку, тот головастый настоятель, с которым я все сулился разобраться, да так и не разобрался. Уже много лет я не отхожу далеко от хранимого меча». Пока то да сё, пока сидели, обедали, чаёвничали, пока бродили, гуляли по окрестностям, вывел я их к чёрному озерку, где фильтрованная через сфагнум вода чище лабораторной, и где шагни с берега, сразу глубина выше роста. Спустился вечер. А потом и ночь наступила, и Филин, давнему и знакомый, троекратно проухал над избой, мол, «Выходи!» На звезды полюбуемся, покалякаем. Правда, подождав маленько, понял, что я занят, никуда не пойду, и думал было обидеться, да, видно, амбарно ему вовремя шепнул, что дело серьезное. Ухнул еще пару раз печально и улетел в поле мышковать. Я не стал говорить им ничего о пятом. Может, он с ними специально оставлен следить, как бы чего не вышло. Прятался этот пятый где-то под лесом, На самом краю деревни мои мелкие помощники исправно сообщали о каждом его движении. Но я не особенно напирал. Если это очередной посланец оттуда, лишняя суета совершенно ни к чему. Может, конечно, он из внутренников. Не зря ж сегодня вертолет их прилетал. Хотя нет, не похоже. Тех шакалов я распознаю издалека по источаемому ими жадному страху. и г л о ж у щ е й их неутолимой алчности. Разговор как-то н е у л о в и м ы й с т а и в а л иссякал, как всегда бывает, когда сошлись незнакомые люди, обменялись первым внешним, куда позволено пускать чужих, и застыли в раздумье. То ли открыться, как открываешься порой случайному попутчику, то ли попрощаться и уйти. Правда, судя по соне, уходить она никуда не собиралась. Долго т я н у л о Невыносимо долго, весь бесконечный день убитый на походы вокруг деревни и любование лесными красотами. Нет, конечно же, она не права, не убитый. Давно не приходилось видеть столь чистых озер, мрачновато-торжественных боров и усеянных алым брусничников. Порой она вновь чувствовала на себе чьи-то взгляды, подобные тем, что следили за ней на пути от станции. Ее словно вели, передавая от одного наблюдателя другому. И отчего-то она ничему не удивлялась и не торопилась задавать вопросы. Соня смотрела на их провожатого. По буреломам и чищобам он пробирался с закрытыми глазами. Не глядя, ступал по мокрым и скользким камням, переходя через ручей, где некогда стояла водяная мельница. Отводил ветки еще прежде, чем его собственные глаза могли их заметить. Сумрачная пуща для в с е с л а в ы была настоящим домом. Даже больше, чем домом, сам хозяин пустой деревни казался одним из древних лесных исполинов. И все-таки она никак не решалась заговорить. Шипела в спину потерявшая терпение Машка, бросали выразительные взгляды кости к смешанию, а Соня — все медленно. Только когда они вернулись обратно, попили чаю из настоящего до блеска надрайного самовара, она решилась. «Всеслав Бречеславич». Имя далось с трудом. Щеки горели, ладони стали влажными. «Да без отчества можно», — усмехнулся хозяин. «Не так мне и л е т о много». Соня заставила себя поднять глаза. Встретила устремленный на нее прямой взгляд Всеславы, выдохнув, бросилась как головой в омут. «Ну как же, какие наши годы!» Только — Только-только разменяли первую тысячу, — сказала, и чуть не зажала сама себе рот ладонью. Получилось, если честно, не слишком-то вежливо, скорее даже вызывающе. Всеслав снова усмехнулся, но на сей раз как-то не весело. Соня скосила глаза, мальчишки, похоже, совершенно очумели. т Машка же напротив рассматривала хозяина холодно и деловито. Под столом Соня знала, доставленные ежом узи уже снят с предохранителя. Она была готова стрелять. Решать по-иному Машка, похоже, или уже разучилась, или даже никогда не умела. «Да вроде не тяну я пока еще на тысячу», — попытался обратить все в шутку Всеслав. «Сама погляди, г о с т ю ш к а И он даже демонстративно покосился на висевшее в углу зеркало. «На тысячу не тянете? Нет», — Соня с усилием потерла горящие щеки. «Хорошо, что вы не свифтовский бессмертный». «Я вообще не бессмертный, Соня!» Он впервые назвал ее по имени, а то все больше гостей. «Обычный человек!» «Всеслав Бречеславич!» ю л и т и хитрить с ним не имело никакого смысла. «Можно я вам все прямо скажу?» «Можно! Да только что уж тут особенного говорить!» «Меч!» — произнесла Соня так, словно это были ее последние в жизни слова. «Меч!» «Не знаю его имени. Русский меч. Он ведь у вас? Правда?» Всеслав оцепенел. Побелели костяшки судорожно вцепившихся в стол пальцев. Удар попал в цель. «Немного у меня гостей бывает», — с натугой проговорил он. «А еще меньше тех, кто задает мне такие вопросы». «Ну вот я задала». «Кажется, это получается уж слишком у м о л я ю щ е Всеслав молчал, пристально глядя на Соню. В глазах хозяина застыло странное выражение, смесь тревоги, надежды и еще чего-то, чему питерская гостья не могла подобрать определение, но лучше всего, наверное, подошло бы слово «облегчение». Словно Всеслав дождался того, кого и сам уже давным-давно не чаял увидеть. Правда, Соня не могла понять, к добру ли такое для здешнего хозяина или нет. «Ежели все так, как ты говоришь», — в полной тишине наконец проронил Всеслав, «то сама понимаешь, не могу я просто так тебе ответить, Соня». «А что? Что мне делать?» — вырвалось у нее, руки сами собой прижались к груди. «Ну, хотя бы расскажи, как тебе такое вообще в голову пришло, верно?» «Как в голову пришло?» Соня потерла виски, наливавшиеся тугой свинцовой болью. «Я вам расскажу, Всеслав Бречеславич. Знаете, как в детективе? Я буду рассказывать, а вы поправьте меня, мисс Лора л а й е н с если я где-то ошибусь». Наверное, впервые в жизни Соня-Смерть, командир боевой группы, за которой числилось немало нейтрализованных целей, словно классическая гимназистка, героиня слезливых романов Чарской, не знала, куда девать руки. С и л о и сцепила, выгнула пальцы, чуть не выворачивая фаланги из суставов. «Расскажи, а я послушаю», — с прежним странным выражением проговорил Всеслав. Соня ощутила гулкую, звенящую пустоту внутри. Почему так всегда бывает, что нужные слова исчезают, разбегаются прочь, как белые кролики от Алисы, бросаются прочь по бесконечной норе? «Я давно чувствовала», — начала она, «нет, не то, совсем не то». «Искала, сама не знаю чего, веры, знания, истины, но не то все, как есть не то, пустота». Обертка красивая, а внутри, ну, как с новодельными храмами. По паспорту я православная, как и положено, только на самом деле. Я с попами все больше пулями разговаривала. Или зажигалками». Соглашатели, которые отчего-то счел нужным вставить Костик. Всеслав усмехнулся. «Я, отрок слуг Белого Христа, люблю не больше твоего. Но давай уж не перебивать твоего командира». Костик покраснел, поспешно закивал и умолк. «Не получалось у меня с православием. Никогда не получалось», — продолжала Соня, метнув на Костика выразительный взгляд. «Один раз, я еще соплячкой была, лет двенадцать не больше, зашла в храм, в Спасо-Преображенский собор, что в Питере, и только через порог, верите ли, все свечки как ветром задуло». Всеслав беспокойно шевельнулся. Видимо, не хотел и не считал нужным скрывать свои чувства. «Бывает, — кашлянул он, — задувает свечи, когда заходишь в дом Белого Христа. И бывает, что за этим тот, кого изгнали». Соня осеклась. «Постойте, Всеслав Бречославич, вы сатану имеете в виду, что ли? н у ведь...» «Хочешь сказать, что их нет?» «Ни Христа, ни его вечного противника?» — взгляд Всеслава приковывал. «Скажи об этом. Только сперва повесть-то. Докончи». «Докончу». «Да Соня немилосердно терзала собственные пальцы. «И вот тогда-то, ну, словом, когда совсем уже некуда деться стало». Она ненавидела себя в эти моменты, торопилась, сбивалась, лепетала, словно по уши влюбленная старшеклассница на первом свидании. и И боялась, смертельно боялась, что хозяин не поверит. Когда создавалось подполье, много всякого разного было. Знаете, общество там тайные, красивые названия, страшные клятвы. Молодые были. Глупые. А многие так молодыми навсегда и остались, сумрачно проронил Всеслав. Знаю, чем они кончили. Через смелость свою отчаянную да бесшабашность. да Почти никого и не осталось. Соня смогла, наконец, отвернуться. Неожиданно стало легче. Слова полились сами собой. И вот, мальчишки Ивановы начитались. Руси. Изначальной. Помните, там дружина Черного Перуна была. Воинское братство, что превыше кровного родства. И говорят, давайте так и назовемся. А я возьми, да скажи. Если уж дружина Черного Перуна, так надо по всем правилам... «Знак под мышкой каленым железом выжечь». А они мне «Да ты что, девчонка, чего нас подначиваешь? Сама, небось, красоту портить не захочешь, да и более испугаешься». А я говорю, сами вы п е р в ы е меня испугаетесь. Женщины вообще выносливее. Нас природа рожать предназначила и боль терпеть. Ну и... Горячие головы завелись. В самом деле железную метку сделали. Был у нас тогда кузнец один настоящий. Стоим мы так, стоим... Я вижу, трусят все, а когда железо рдеющее к тебе эдак подносят, страшно ведь, ой, как страшно. В общем, меня словно как подхватило что-то, подхватило да повело. Я как заору трусы вы все, давайте, с меня начинайте. Руку так подняла и сама на метку. к о л ь к к у з н е ц с перепугу чуть концы не отдал, пруд железный едва удержал. Она говорила, захлебываясь в отчаянной спешке, говорила самую важную в ее жизни речь, слова, после которых можно и умереть. Главное — выкричаться сейчас, чтобы ничего не осталось без потаенного. А я любовался ею. Загорелая, с т р и ж н н а я совсем не похожая на вальяжных, белотелых красавиц моей давным-давно минувшей юности, с волосами цвета льна и голубыми глазами. Но огня в ней, Хватило бы на десятерых, да что там десятерых, и сотню она сумела бы воспламенить и тысячу. Признаюсь, когда услыхал, что свечи во храме погасли, едва она вошла, возникло на миг мыслишко, а не от самого ли вечного супротивника явилась ко мне эта команда. Конечно, на самом-то деле никакой он не великий враг, а просто обезьяна бога. как не р а с писали умные люди, но сил у него от этого не убавляется. И белый Христос, потерпев неудачу с одним подходом, вполне может испробовать иной, похитрее, с подсадной уткой, а с чистым мраком мне доселе близко встречаться не приходилось. Хватило одного Данта. А сейчас она торопливо, забыв об окружающих, расстегивала рубашку, высоко подняла окрашенный шрамом локоть. В подвышечной впадине темнел выжженный каленым железом знак Перуна, знак воинов, знак мужского, оружного братства, знак которого я не видел уже не весь сколько веков. Ноги сами распрямились, заставляя встать. Негоже сидеть вот так вот перед братом, что приняла на себя печать моего бога. Трое соняных спутников глазели на нее, разинув рты. Видно, и для них это стало откровением. А она все продолжала, совершенно не стесняясь ни меня, ни покрасневших, почти обратившихся в соляные столпы мальчишек. Завопила я тогда, помню, благим матом, а потом... Потом все куда-то поплыло, и я увидела старика. Нет, не старик он был, просто зрелый, сильный такой воин, весь седой, в черном доспехе, в руках топор. Поглядела так на меня сурово, а потом вдруг улыбнулся и говорит... «Здравствуй, мол, о т р о к о в и ц а а ли мужей в земле русской не стало, что таких, как ты, ко мне посылают?» Я молчу, язык отнялся и вообще словно «и не я там стою». А воин тот потом вгляделся, брови сдвинул, нахмурился и опять говорит «А, вижу, вижу, о т р о к о в и ц а ну что ж, помогу тебе в беде твоей, ступай, ищи». Ищи всеслава, ведуна, он нынче в новгородских северных лесах уже сколько веков обретается. У того всеслава есть дивный меч, только он твою землю оборонить и сможет. Сказал так и пропал. н ну, о точно в сказке, меч-кладенец сыскать. Она хихикнула натужно и искусственно, все еще, видать, не до конца веря в самой глубине души. Я, конечно, сперва решила. Или нет, вру. Ничего не решала. Сразу, сразу поняла, так оно и есть. Мне потом ребята говорили, ты, мол, в отключке целый час провалялась. Народ уже испугался, что помрешь прямо там. Дыхание искусственное делали, массаж сердца, а потом...» Она перевела дух. «Потом начались сны. И в каждом сне вы, Всеслав Бречеславич, ты, к н я ж е Всеслав Ведун, и начала я искать». «Да». «Не для кого я, похоже, уже не тайна. Но если и впрямь послал ее ко мне, мой Бог, тот, кому я служил верой и правдой, от кого пришла и доселе остается моя сила, а Соне э т о дар, от него вдруг подумал я, второй, наверное, последний дар за столько веков, и пусть ее привел сюда не только меч, нет». Ведь подспудно она, конечно же, как все смертные, искала доказательств того, что вечная и неизбежная для них тьма в конце пути вовсе не так уж неизбежна. Она именно дар моего Бога, и я от него не отвернусь. И как же искала... Одними губами, не в силах оторваться от ее глаз, проговорил я. Она слабо улыбнулась. Забытая рубашка так и осталась расстегнутой. Над левой ключицей я увидел еще один шрам. Звездочкой. В архивах искала. Необычных людей, что на одном месте живут. Но знаете, как в тех же детективах. Как там, к кому дома переходили. А потом, словно как надоумил меня кто-то, стала в битвах искать. Странного. И нашла. Она в упор посмотрела на меня. Начала с ь Невской битвы, следового побоища. Куликово поле, конечно же. Сколько там у Боброка конницы было? Неполных 1200, так? Так как они могли всю битву повернуть, а? От края до края поля пять километров, что в одну сторону, что в другую, пока еще весь дойдет. И на этих километрах каша, каша человеческая, когда только и видишь, что врага с саблей замахнувшегося. как у нас в учебниках истории пишут, мол, ударил засадный полк, остальные увидели, воспряли, следом навалились. Чушь!» Она даже скривилась, хлопнув ладошкой по столешнице. «Когда насмерть бьешься, вокруг себя ничего уже не видишь, не слышишь, какое уж там воспряли». И подумалось мне, «Не обошлось там без тебя, Всеслав Ведун, а еще не обошлось там без твоего меча, Утонули бы всадники Боброка во вражьем море. И, словом, с этого у меня все и началось. Дальше я тоже кое-что нашла. Вот, при Бородине тебя точно не было, иначе бы не так кончился этот бой. И у Самсонова тоже. о того т под Мукденом. Хотя на Крымской войне могли бы и появиться Всеслав Бречеславич. Встать рядом с теми, кто Малахов курган защищал. То-то и дело. что мог бы. Однако империя сама себя оборонять должна, иначе это не империя. Впрочем, так в конце концов и оказалось. «Очень шибко мне было подозрительно. За святое дело дрались. Орловский полк только чудом не пустил османов за перевалы. А вот снова я. Твой след отыскала в и д у н знаешь где? Под Кубинкой». Не иначе, как сам Перун твоей рукой водил девонька, отыскать в море старых бумаг один единственный бой. Мало у нас про него пишут. в с е больше Дубосекова да Дубосекова, а он ведь самый важный был, этот бой. Прорвались немцы к Кубинке, развалился бы весь северо-западный фас московской обороны. Фрицы вышли бы в тыл всей извенигородской группе войск за спины к пятой и шестнадцатой армиям. И что тогда «Рабочие истребительные батальоны в уличных боях за Москву?» «А вместо этого...» Я по-прежнему не мог отвести глаз. «Вместо этого...» Она вдруг жестко по-мужски усмехнулась. Генерал армии Жуков в свойственном ему стиле отдал приказ ликвидировать прорыв любыми средствами. В отличие от многих своих подчиненных, предлагавших подождать, пока немцы утонут в снегах, он-то понимал, чем все это может кончиться». Потери его не интересовали. Немцев надо было остановить, даже если для этого придется положить в 1 0 с я т е р о больше, чем потеряет враг. И отвратительный кровожадный Жуков, которого теперь принято пинать в любом школьном учебнике, сделал единственное, что ему оставалось. п о чудом неразбомбленной ж е л е з н о д о р о ж н о й ветки перебросил кубинки две ополченческие дивизии, четвертую и пятую московские. Конечно, одно название, что дивизии, едва два полка и наберется. Семь тысяч человек. Запас третьей очереди, как сейчас бы сказали. Все старше сорока пяти лет, на ком брони не было. Интеллигентные. Около тысячи винтовок, два п у л е м е т ы и сотни гранат на всех. Оружие добудете в бою. И всего одна ночь, чтобы окопаться. А морозы-то? Ого-го, какие! А земля-то мерзлая, а шланцевого инструмента с полтысячи лопат. На других участках фронта под Москвой пулемётные гнёзда из замёрзших трупов складывали. И вот бой. Наступает немецкий 57-й мото-корпус. Вводят в прорыв свежую дивизию две сотни танков. Впереди только ополченцы. Без артиллерии, без минных полей, без авиации. Траншей и тех нет. Смять их должны были. Пройти как нож сквозь масло. т ф у Банальность. А вместо этого немцы разгромлены. На поле боя остается полторы сотни танков. С флангов наваливаются две свежие сибирские дивизии. Отбросили. Не совсем так все было, но в главном верно. «Мало ли такого за войну было?» Тем не менее, сказал я, когда из ничего голыми руками останавливали. «Не было», — жестко отрезала она. «Танки голыми руками не остановишь». Писали про соломенный вал, который ополченцы подожгли, и танки остановились, не верю, артиллерийским огнем проделать пару проходов, дело одного часа, с немецкой-то организованностью и взаимодействием. Что-то иное их тогда остановило, не просто огонь». «Не так это... Ну да ладно, я-то здесь при чем?» «А при том... Алексеев Михаил Андреевич, слыхали про такого?» «Слыхал...» «Медленно уронил я. Надо же, до чего докопалась эта пигалица!» Ополченцев 4-й дивизии приняла под свою руку кадровая, 32-я стрелковая. И ополченец Алексеев, командиром дивизии п о л к о в н и к а м Полосухиным, представлен к ордену Красной Звезды. За что? Подручными средствами уничтожил 4 танка противника. «Это какими ж такими подручными средствами, Всеслав Бречеславич?» «А в списках-то 4-й ополченской дивизии, когда оформировалась она, никакого Алексеева Михаила Андреевича-то и нет? Александрович? Есть. н ну о и только...» Она перевела дух, схватила кружку с остывшим чаем, жадно припала к краю. «А потом... потом я села сканировать Новгородчину, старые села на севере, и наткнулась на него, на Алексеева Михаила Андреевича. Ну, думаю, судьба». «Стала проверять, перепроверять, наконец решилась, ребят вот взяла и поехали в гости к бессмертному хранителю». «Не бессмертному? Нет, я покачал головой. Убить меня можно, хотя и не так легко. Вот Маша это как раз и собирается, похоже, сделать». «Да хватит вам!» – внезапно крикнула та самая Маша, совсем потеряв терпение. Она с нарочитым грохотом швырнула оружие на стол, чуть самовар не опрокинула. «Соня, не крути, скажи прямо. И если он человек русский, хорошо?» Глаз от меня не отводя, согласилась Соня. «Всеслав Бречеславич, простите, нам надо вас спросить, если есть хоть капля истины в том, что я сейчас наговорила». «Если все это так, если хоть что-то так, если не зря я ребят тащила, не зря сюда поехала». «А зачем ты сюда поехала, брат?» — тихо спросил я. Она опешила. «Все остальные, похоже, тоже». «Значит, я права, Всеслав Бречеславич? Правда? Ну, скажите, я права, верно?» «Верно». Губы мои отказывались произносить это слово. Словно тысячепудовая тяжесть рухнула навстречу. Считанные разы за все долгие века открывался я кому-то. Но все равно... Зачем поехала, брат? К «Как к зачем? Меч ведь? Надо...» Маша смотрела на меня круглыми от ужаса и восхищения глазами. Готовый апостол новой веры. «Соня...» Слова выговаривались неимоверно медленно. «Неужто ты думаешь, что я бы дома остался? Бока старые на печке грел, д да о котяру прикармливал, если бы по-настоящему можно было в бой пойти?» «Да, права ты, брат. Брат в черном перуне. Был я и на Неве, и у Вороньего камня». «Случилось и на Куликовом поле позвенять клинками. И под Москвой был, а еще под Сталинградом и Курском. Все ты правильно поняла, Соня. И знаю, о чем подумала, мол, сидит э д о к и Кощей. На дивном мече-кладенце нужно пойти, чудо-оружие взять и вперед! За землю русскую!» Ее мгновенно залила краска. пробиваясь даже сквозь загорелую кожу. «Нет, Соня. Нет, Маша. Нет, ребята мои хорошие. Не бывает такого. Иметь, что мне доверено хранить, не просто чудо-оружие, что броню станет резать как масло. Он вступает в бой только когда сам считает это нужным. В минуту крайней, а р х и н о й последней нужды» когда все прочие резервы уже исчерпаны осталось надеяться только на чудо. «Погодите», — пролепетал, запинаясь один из мальчишек, Костик. «Это что же получается? Боги есть на небе? На самом деле? п а п ы правду говорили?» «Да, это должно ударять». ь м о ж е т нам всем по монастырям надо? Может...» «Погоди», — я поднял руку. Попы правды говорить не могли по той простой причине, что и сами ее не знают. Я только одно могу сказать. Белый Христос не всесилен, не вездесущий, не в с е з н а ю щ и не всегда он влавствовал над нашим миром. Были другие, до него, кому и по с ю пору служу. И есть те, кто... Я кивнул на Соню. «Случается, сам к ним приходит». «Наши боги ослабли, что верно, то верно. Когда Перуну служили, не приходилось говорить. Те беды, мол, стряслись с нами за грехи наши и по попущению Божьему. Не учил Перун, когда бьют в щ ё к у подставлять другую с м и р ё х о н ь к о «А учил Перун дать отпор врагу, чтобы обидчик завыл. т о ш н ё х о н ь к а п р и п о м н и л а с ь строчка». Примечание строчка Игоря Кобзева из поэмы «Витязи». Конец примечания. «А что там за чертой, за порогом, за смертью, то никому знать неведомо». Кто себя зовет христианами, просто смерти боится. Боится пустоты, вот и придумывает себе сладкие сказки, чтобы каждодневная жизнь сущим кошмаром бы не казалась. Не у всех хватает твердости жить и знать, что в конце ничто. Вечный сон без надежды проснуться. Ребята ш а р а ш е н о молчали. «Меч!» — наконец выдавила Соня. «Меч не хочет идти в бой? Но как же? Но почему? А без его воли нельзя? Никак нельзя?» «Без его воли нельзя», — покачал я головой, и сразу же, торопясь оспорить сам себя, чтобы не выросла м е ж нами стена ледяной гладкой лжи. Но случилось раз такое, что поднял я его лишь по собственной воле. Сонины глаза сверкнули. Поднял, и вход пустил именно под Кубинкой. Я не дал ей заговорить. Не мог я больше сидеть с и д н е м сидеть и смотреть. Не только за Москву тогда дрались. И не зря столицу на самолете облетали с иконой Казанской Богоматери на борту. Не стану на нее лишнего наговаривать. Что было хорошего от Белого Христа, так то не от Него... От нее шло. Встал я и пошел еще в июле, еще до Смоленска. Меч нес с собой. Осмотрелся. Я махнул рукой. Вспоминать то лето силы по сей день не находилось. «Если сам поднимаешь меч, есть еще шанс, что он с тобой согласится, и тогда потребует свою цену, само собой кровью». «Ну а если не согласиться, о таком лучше и не думать, потому как тогда только и останется, что поскорее руки на себя наложить, в гнилом болоте утопиться, чтобы и следа никакого не осталось». «Меч потребует платы?» — полуутвердительно спросила Соня. «Человеческих жертв?» «Сотни тысяч жертв. Может быть, миллионы». «Силами титанов так просто не забавляются. Есть еще одно...» Я замешкался. «Может быть, даже тяжелее, чем эти жертвы». «Что ж тогда?» Взмолилась Соня. Я вздохнул. «Не мне нужно тебе все это рассказывать». «Ну, у кого ноги еще ходят?» «Пойдемте, сам в о с к мечу т в в е д у у него и спросим». «Ты, Соня, спросишь. На тебе знак черного перуна. Тебе дорога ко мне указана была». Все четверо вскочили, словно и не осталось за спиной тяжелого перехода. Глаза горят. «Заодно подумал я, узнаем, и что здесь ваш пятый делает».